Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал, ну, брат, ты еще больше обломов, нежели я сам, а Захар чуть ли не подумал, Вряж. ты только, мастер, говорить мудренные, да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дело нет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 Или, лучше сказать, покойно и уверенный, что этого не бывает. У меня всего много, сказал он упрямо, за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь. А сам, кажется, думал, да и что за спанье без клопа? Ты мети! Выбирай ссоры из углов и не будет ничего учил обломов. Уберешь, а завтра опять наберется, говорил захар. Не наберется, перебил барин. Не должно Наберется Я знаю, твердил слуга. А наберется так опять вымети. Как это? «Всякий день перебирай все углы!» — спросил Захар. «Да что ж за жизнь! Лучше бог по душу пошли!»